Глава 12. Ночью произошло событие, которое заметно подняло настроение Стены и едва не привело к новой беде. Около двух часов ночи, когда Стены и Шира крепко спали, вернулся охотник. Проделав по своей привычке в стене дыру, он вцепился в неровный край конечностями и бесшумно втянул внутрь отсека свое диковинное тело. Посидев неподвижно несколько минут, он рассыпал свои глаза по спине и осторожно пробрался к Стену, спавшему на полу возле кровати Ширы ощупав его лицо высунувшимся откуда-то хоботком, охотник втянул голову, глаза, конечности и туловище и устроился у него на ноге. Все это закончилось бы мирно и спокойно, если бы не проснулась Ширра. Несколько секунд она сонно разглядывала охотника, затем издала пронзительный вопль, от которого стем вскочил, словно полоумный, и, не задумаясь, всадил в дверь заряд бластера. Не удержавшись у него на ноге, охотник свалился на пол и снова попытался влезть на коробку. Шира, которая продолжала кричать и тыкать в него пальцем, выхватила пистолет и выстрелила в него несколько раз подряд. «Прекрати!» — крикнул Стэн, поняв, наконец, в чем дело. «Вот оно, Стэн, оно!» Запинаясь, кричала Шира, не обращая на него внимания. Выругавшись, Стэн выбил из ее руки пистолет и быстро наклонился к охотнику, который выстрелом был сбит с коробки и собирал свои глаза, валявшиеся рядом с ним. «Дура, это же охотник!» — гневно крикнул Стэн, едва не заехав ей по физиономии. Но она уже и сама поняв, что натворила, извиняясь, говорила что-то о своем испуге и своих нервах, которые были на пределе. «Да плевать я хотел на твои нервы!» — взорвался Стэн, плюясь во все стороны. «Охотник сам нашел меня, а ты стреляла в него!» «А, да что с тобой говорить?» Стэн махнул рукой и присел рядом с охотником, в теле которого виднелось несколько отверстий. «Охотник, ты меня слышишь?» Дрогнувшим голосом проговорил Стэн и положил руку на его бесформенное тело. В тот же миг глаза охотника влезли на спину, А раны от выстрелов медленно стали затягиваться. Он жив! радостно крикнул Стэн, ничего другого, впрочем, не ожидавший. О, Господи! облегченно вздохнула шира и схватилась руками за голову. И в этот момент охотник нанес телепатический удар. Ничего не подозревавшую ширу невидимой силой вдруг вырвала из кровати и швырнула на потолок. Затем охотник бросил ее на стену, и так там она и осталась, дергая руками и ногами. Стэн, что это? истерично кричала Шира. Сделай же что-нибудь! Шира завела руки за спину и попыталась оттолкнуться от стены, но охотник, наращивая мощь, едва не расплющил ее. Я сейчас! крикнул Стэн и, схватив блок управления, принялся лихорадочно надавливать кнопки, но охотник не подчинялся и продолжал швырять Ширу, как только ему вздумается. Стэн отбесился и сел. Стен от сел на пол и молча следил за тем, как шира с криками и визгами пролетает от одной стены к другой. Наконец наступил момент, когда охотнику эта забава надоела, и считая, видимо, что он отомстил за причиненные выстрелами ширы неудобства, резко брал поле, и шира с глухим криком грохнулась из-под самого потолка на груду коробок. В тот же миг Стен прыгнул на нее и прикрыл своим телом. Но это было лишним. Охотник ее убивать не собирался. Бормоча себе что-то под нос, Стэн и сам не понимал, что именно. Он вытащил ширу из мятых коробок и перенес на кровать. Затем влил ей в рот немного тоника и похлопал по щекам. Шира открыла глаза и посмотрела на него. Он меня чуть не убил, прошептала она, кривясь от боли и слизывая кровь с разбитой губы. Молчи! приказал Стен и быстро осмотрел ее. Переломов, к счастью, не было, только несколько ушибов и синяков. Ты еще легко отделалась! буркнул он, косясь на охотника, который наконец-то влез на коробку из-под продуктов и щелкал пастью, усеянной мелкими зубами. Он меня убьет! Пожаловалась Шир, и вся дрожа повернула к охотнику голову. Думай о нем хорошо! приказал Стен и протянул руку к охотнику. Один из трех глаз загадочного существа переместился поближе и, словно осмотрев руку Стена со всех сторон, вернулся обратно на спину. Он тебя узнал! запинаясь, проговорила Шира, с трудом скрывая ужас перед охотником, который из-за досадного недоразумения едва не прикончил ее. «Еще бы!» — возбужденно сказал Стэн, переводя дыхание. «Будь по-другому, то он бы давно уже размазал нас по стенам». «А если он не будет тебя слушаться, что тогда?» — спросила Шира, не желая даже думать о том, что, например, ее ждет в этом случае. «Будет!» — не совсем уверенно заверил ее Стэн. «Правда, в последнее время с охотником что-то происходит. Но, думаю, это пройдет». Он поднял валявшийся на полу блок управления и положил в карман. Похоже, охотник по неизвестным причинам перестал подчиняться сигналам генератора, и рассчитывать на них, видно, больше не стоит. Это немного пугало Стена. Но в конце концов он пришел к выводу, что охотник лично его не трогает, и опасаться ему пока нечего. «О, Господи!» — со вздохом проговорила Шира, натягивая покрывало до самого подбородка. «Теперь я не смогу уснуть до самого утра». «Я тоже», — признался Стэн и озабоченно посмотрел на охотника. Тот снова не подавал признаков жизни и даже спрятал все три глаза. Если исходить из того, что Стэну было известно о повадках этого странного существа, то получалось, что охотник уже успокоился и, если можно так выразиться, спит. «Где мой пистолет?» — спросила Шира, все еще морщись от боли. Стэн молча отыскал оружие и протянул ей. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — поинтересовался он на всякий случай. «Откуда я знаю?» — раздраженно ответила Шира. «Ладно, успокойся». Стэн почесал затылок и посмотрел на охотника, который за время, пока он искал пистолет, забрался внутрь какой-то коробки и, судя по всему, неплохо там устроился. «Пора спать!» — решительно заявил Стэн, махнув на все рукой. «Тебе хорошо говорить!» — со вздохом пожаловался Шира. «А если он опять?» «Да ну тебя!» — Стэн натянул на голову покрывало и повернулся к ней спиной. Лично ему было на все наплевать и на возвратившегося охотника, и на то, что он здесь натворил. «Стэн хотел спать!» И этим все было сказано. Широ, если и так хочется, может сидеть хоть до утра. Но уснуть Стэн все-таки не успел. Как только он начал дремать, охотник, не вылезая из коробки, нанес телепатический удар по месту, где он в стене проделал дырку. Когда Стэн, ругаясь и спотыкаясь о коробке, торопливо подошел к стене, то увидел остатки какого-то существа, размазанного вокруг неровного отверстия. Уцелела только гибкая трубка, похожая на то, что однажды пыталась пробраться к ним в отсек. «Ну и дела», — пробормотал Стэн и принялся заваривать дыру бластером. Покончив с этим, он вернулся на свое место и попытался уснуть. Что касается охотника, то, оставив возле раздавленного существа один из трех своих глаз, он вернулся к стену и, потрогав его тонкой конечностью за ногу, словно убеждаясь, он это или не он, влез в коробку и превратился в бесформенный комок. Усталый и замороченный Стэн некоторое время что-то бубнил себе под нос, затем затих и вскоре уснул. Ночь эта для него выдалась трудной.